Обстановка на 31 декабря Конец декабря мы провели в непрерывных кинжальных перестрелках с противником. Мы не продвигались дальше и ждали, когда соседи выровняют фланги. С запада, от позиций, которые держала группа Айболита, находился большой участок – контрольно-сортировочный пункт – КСП где украинцы сдерживали атаки соседей из «пятерки» и нашего подразделения. В километре на запад от этой позиции по насыпи проходила железная дорога, за которой находился поселок Клещеевка. Бои за этот населенный пункт считались среди бойцов «пятерки» адом на земле. Обе стороны несли колоссальные потери. В Зайцево вдоль дороги штабелями лежали погибшие пацаны из «пятерки» в тех позах, в которых их застала смерть. Их было настолько много, что похоронная команда просто не успевала делать гробы, чтобы отправлять тела дальше. На север от КСП шла проселочная дорога в сторону Бахмута, по которой и проходила линия разграничения между нашими группами и обороной 24-й ОБМР. С обеих сторон эта линия фронта представляла собой ряд блиндажей, Соединенных траншеями Украинцы и мы в меру своих возможностей старались накрыть эти позиции артиллерии АГС и крупнокалиберными пулеметами. С востока от нас, в частном секторе поселка Опытного, находились позиции РВшников. Последнюю неделю они пытались взять школу, которая была превращена украинскими десантниками и Грузинским легионом в мощный укреп с множеством подземных коммуникаций все-таки в СССР умели строить на совесть, и школа не поддавалась. Через дорогу от моей позиции у Стеллы находился ангар, за которым мы расположили расчет АГС, поддерживающий мои группы. Украинцы знали о его существовании и ежедневно с 9 утра начинали обстрел. Руководил расчетом АГС очень грамотный гранатометчик Паломар. Но так как стреляли они навесиком из тех же АГС, им не удавалось уничтожить наш расчет. Отстрелявшись, наши бойцы удачно маскировались и прятались в подготовленные укрытия.